Сонцев явился позже всех и не выглядел особенно озабоченным или взволнованным. Словно все происшедшее с ним было в порядке вещей. Одно это должно было насторожить всех присутствующих. Наконец, Солнцев до сих пор не поехал в свою лабораторию, решив, что его присутствие в здании Министерства обороны необходимо. Что это было? Тонкий расчет генерала понравится руководству страны или расчет негодяя, решившего, что его присутствие в штабе обязательно, чтобы помогать своим сообщникам. Четвертым претендентом на роль Иуды был генерал Лебедев. Он был известный ученый, а Буладзе слышал о нем еще в годы своей работы руководителем аналитического отдела ГРУ. Что могло толкнуть такого человека на подобные преступления? Может быть, какие-то личные мотивы? не признание коллег? Нет. Лебедев был уважаемым и известным ученым. Признанным во всем мире. В последние годы он часто выезжал на международные конгрессы и симпозиумы. И почти всегда слышал в свой адрес только признание коллег. А что может быть для ученого важнее этого? Тогда остается генерал Масликов. Именно он отвечал за охрану контейнера. Именно он мог продумать систему маяка. Масликов точно знал, что колонна не имеет права останавливаться ни при каких случаях. Но именно он мог посоветовать поставить на дороге машину скорой помощи, чтобы заставить остановиться всю колонну. О таких непредусмотренных случаях никто не мог знать, и офицеры остановились бы просто в силу естественного человеческого участия. Может, Масликов рассчитывал на это? Ему много лет И он, кажется, должен скоро уйти на пенсию. Решил последним ударом устроить свою жизнь. Но и Ладынин скоро уйдет на пенсию. Ему лет не меньше. Опять генерал Ладынин. Круг замкнулся. Пятеро подозреваемых по-прежнему маячили перед глазами Абуладзе. Он сидел на заднем сидении автомобиля, продолжая мучительно размышлять. Рядом с ним разместился генерал Дмитриев, все время посматривавший на часы, словно боявшийся опоздать. Впереди за рулем сидел Маркин и неизвестный самому Абуладзе офицер ФСБ. — О чем задумались, полковник? — спросил вдруг Дмитриев. — Да так... Я жду звонка Борисова. Он обещал позвонить мне из больницы. Внимание!» Передали вдруг по рации в машину. В районе речного вокзала группа сотрудников ФСБ попыталась взять троих террористов. Тяжело ранены двое офицеров ФСБ. Один из террористов убит. Двое остальных скрылись. Предположительно, это мужчина лет сорока и молодая женщина. Преступники вооружены и представляют особую опасность. Внимание всем постам ГАИ. — Нужно отменить это распоряжение, — нахмурившись, попросила Буладзе. — Мы ведь договорились с террористами, что не будем никого задерживать на трассе. Капсула может быть у любого из них. И тогда произойдет непоправимое. Да, понял Дмитриев. Сейчас я прикажу никого не останавливать. Он громко сказал. Внимание всем сотрудникам ФСБ, МВД, ГРУ. Не задерживать машины, идущие в сторону аэропорта Шереметьево-1. Повторяю. Ни в коем случае не задерживать автомобили, идущие в сторону аэропорта. Останавливать все автомобили, идущие в другом направлении. Прошу подтвердить прием сигнала». «Вас поняли», — ответили из АТЦ. «Сигнал поняли», — подтвердили в городском ГАИ.